Глава шестая. Нара. Мастер Вихари оказался невысоким джагонцем в годах. Серая кожа потемнела от времени и покрылась черными прожилками. Волосы уже полностью выпали, глаза сузились, губы и подбородок из-за потяжелевшей кожи ушли вниз. Драгонцы были единственной расой, тела которые после смерти не превращались в перегной, а становились каменными статуями. Узнать примерный возраст представителя этой расы можно было по количеству каменных участков на теле. Мастеру Вихари, судя по лицу, уже давно перевалило за двести. «Добро пожаловать на Эйброн, достопочтенная Афи», – улыбнулся мужчина. «Мастер Джонатан Вихари». «Ближайший год вы будете работать под моим руководством». Рада знакомству. Улыбнулась и села на предложенный стол. «Ваши документы?» Вопрос удивил. Не стала спрашивать, почему мастер не получил их заранее. «И что вообще здесь происходит? Чем дольше длится этот день, тем острее было ощущение, что меня здесь вообще никто не ждал». Передала подготовленный Абрамсом файл на пат Джагонца и принялась терпеливо ждать, когда тот ознакомится с моим делом и рассматривать помещение. В кабинете мастера все было подчинено военному минимализму и функциональности. Стол, два стула для посетителей, шкаф для документов, шкаф для информационных накопителей, лампа. Где-то наверняка был спрятан сейф. Из предметов, которые принадлежали не Эйбрану, а лично хозяину кабинета, была лишь кружка с надписью «На Джагонском» и фотография в серой металлической рамке. Изображение на фотографии я со своего места не видела. «Впечатляет!» Мастер Вихарис ощурил глаза. Возле висков появились морщины. Кожа стала напоминать сухую древесную кору. «Всего два года в Бриме, и сразу два золотых выпускника». «Это не моя заслуга». «Четыре кубка в исторических играх. Ваши ученики собрали все верхние награды прошлого года». «Ключевое слово, мои ученики. Вы не видели до этого момента мое дело?» Гаремная выучка дала сбой. Вместо того, чтобы терпеливо выслушать инструктаж и отправиться осваиваться на новом месте, начала никому не нужный разговор. «Не удивляйтесь, Нориэль». На секунду мастер оторвал взгляд от пада. Никто не рассчитывал, что Айоли пройдет проверку, а восемь кандидатов мужчин провалятся. Причем половина не добравшись до космопорта. Вы стали для нас сюрпризом. Я удивилась, очень удивилась. Были еще кандидаты, которые претендовали на эту работу? Я так и сказал. Всего десять. В том числе и ваш коллега Акита Агаша, если не ошибаюсь. Кивнула. Акита действительно больше подходил на роль преподавателя для курсантов. «Почему не он? Могу спросить. Не думаю, что дело в его семье». «Ни в коем случае», – Матнул головой джагонец. «Он слишком болтлив, как и ваша подруга Елена. Но она оказалась более изобретательной и не стала говорить в лоб о новой должности». Вспомнил разговор с коллегой в парке кампуса. «Захотелось шлёпнуть тебя по лбу». Нужно было догадаться, что ни Габриэль, ни Ванда не могли знать о месте преподавателя, и Елена могла узнать об этом только от Абрамса. «Вы удивлены?» «Да». Не стала отнекиваться. Более того, если б знала о проверке, то с удовольствием рассказала бы об Эйброне всем встречным студентам. Оставалось надеяться, что Абрамс был прав, им не удастся с помощью военных избавиться и от попечительства отца, и от необходимости вступать в новый гарем. Назвать это мероприятие замужеством язык не поворачивался. «Ничего страшного. Привыкайте. Эйбран не самое приятное место для женщин». «Я учту». «Хорошо. Перейдем к вашим обязанностям». Этих самых обязанностей у меня было немного. Всего-то требовалось, что вести занятия по истории у нескольких групп – Базовая программа Эйброна мало чем отличалась от программы Бримского университета. В некоторых аспектах было проще. Здесь основной упор делался на военное искусство. Гражданские предметы считались чем-то из области расширения кругозора, если я правильно поняла из рассказа мастера. «Я вижу, у вас было в среднем по 5 лекций в день». «Так и есть. Рассказывать о дополнительных занятиях, научных проектах и конференциях не стало». Сомневаюсь, что кто-то из курсантов заинтересуется участием в исторических играх или межгалактическом съезде начинающих историков. «У нас придется напрячься. Шесть лекционных часов, семь дней, два свободных. Это только на 2 или 3 месяца. Пока не подберем кого-нибудь вам в помощь. У вас будет три курса. С первого по третий, соответственно, и десять групп». «Учебный год уже начат. С кем я могу обсудить программу, которую прошли курсанты?» «Ни с кем». Джагонец поджал сухие губы. «Лекции по истории до этого момента были в программе исключительно в качестве общеразвивающей дисциплины, необязательной к посещению, кроме военно-исторического блока, разумеется». «То есть мы начинаем программу с самого начала?» «Да». «Не скажу, что эта новость меня расстроила». «Гораздо легче нагнать программу, чем подстраиваться под работу другого преподавателя. Когда приступать?» «Завтра. Первое занятие сразу после построения. Расписание у вас на обменнике». «Я изучу». «Первый месяц покидать пределы базы запрещено. Карантин». «Кивнула». «Вижу, вы прочитали контракт». «Снова кивнула». «Если не возникнет проблем, потом сможете выезжать на выходные в город». «Жить будете в корпусе Б. Квадрат 138. Прот проводит». Прот оказался небольшим роботом. Впрочем, это кубическое существо больше походило на мусорку, чем на современного дроида или Нуна. «В вашем распоряжении вся инфраструктура кампуса. Только старайтесь избегать полигонов и питомника. Там небезопасно». «Спасибо за предупреждение, мастер Вихари». «Добро пожаловать на Эйбран!» Прот зажужжал, поднялся над полом и поплыл на воздушной подушке в сторону двери, а я пошла за ним, размышляя над разговором. Точнее, над карантином. В контракте не было подробностей на этот счет, но все и так знали, что скрывается за этим понятием. Тотальный контроль, проверка всех без исключения, контрактов, переписок и всего информационного шума вокруг моей скромной персоны. Задачей военных было не просто узнать цвет трусов, но и вычислить любимую модель. Насколько этот факт меня смущал, сказать было сложно. Скрывать от военных мне было нечего, в отличие от собственной семьи. И тут в голову пришла не самая приятная мысль. Я была так ошарашена новостью о новой должности, что не подумала о главном – о деньгах, которые Айоли должна отдавать в дом отца. Прот, стоп!» – робот послушно остановился. «Жди!» Робот пиликнул, а я вернулась к кабинету Вихари, аккуратно нажала на сенсор, чтобы сообщить о своем возвращении. «Что-то забыли?» Дверь не открылась, мастер стоял у меня за спиной. «У меня вопрос, можно?» «Конечно, я слушаю». «Законы Айола требуют, договорить я не успела». «Законы Айола на Эйброне не действуют», – оборвал меня Вихари. Вы сами решаете, как поступать со своими деньгами и свободным временем. Если, конечно, это не несёт угрозы для Эйбрана. Откуда вы знаете, о чем я хотела спросить? Такой же вопрос мне задала ваша соотечественница много лет назад. А Юли? На Эйбране? Нет, на Хортоне. Эйбран в те годы еще не был полноценной базой. Мне понадобилось время на то, чтобы осознать услышанное. Я не знала ни одного случая, чтобы Айоли покидали Айол доступление планеты в межгалактическое соглашение. И как ее звали? Адыела в Риве Вагат. Дом Вагат, я знала. Одну из их дочерей планировал забрать мой так называемый брат восьмой жены, но ни разу не слышала ни одной истории про некую Адыелу. Она сбежала из дома, отучилась, как и вы, в бреме. Только не на историка. Ее специальностью была инженерия. А потом она попала на Хортон. Прот ее первая студенческая разработка. И что с ней случилось? Сглотнула тяжёлый ком. Фантазия уже нарисовалась десяток разных вариантов развития событий. И большинство из них мне не нравилось. Худшее, что могло случиться с женщиной. Она вышла за меня замуж. По коридору разнесся раскатистый смех, он отразился от стен и побежал куда-то вперед, в сторону выхода.